семён Полий Был, говорят, в давние времена в Запорожской Сечи такой казак. семён Полий однажды собрал Кошевой войско и пошел воевать, не то с ордо не то с Ляхами. Кошевой — атаман, глава Сечи, Кош, Стан, лагерь. Курень — войсковое подразделение Запорожской Сечи, а также его жилое помещение. А Семен тогда еще совсем молодой был. Вот Кашевой его и не взял с собой, оставил на хозяйстве. И стал семён хозяйничать. Ну и дохозяйничался, спарил курень кошевого Испугался семён Вернется кошевой не сдобровать мне. Взял свою пищаль и ушел, куда глаза глядят. Шел, шел по лесам да по врагам, зашел в такую чащу, что только небо и видно. Присел отдохнуть, А тут надвинулась туча, дождь пошел, а там и гроза, гром гремит, молнии сверкает. Вдруг выскочил из-под камня бес. Как гром гремит, так бес молчит. А чуть гром поутихнет, начинает бога хулить. Очень это семёну не понравилось. Зарядил он свою пищаль и выстрелил в беса, точно попал. Бес кричит, стреляй еще! — Но Семен был ученый, знал, что в нечистого духа можно стрелять один раз, а от второго выстрела у него силы прибудет. Сказал Семен бесу, хватит с тебя, встал и пошел дальше. Идет сквозь чащу, продирается. Вдруг навстречу ему старый дед. — Здравствуй, говорит сыне, далеко ли путь держишь? Семен отвечает. — Здравствуй, дедусь! И рассказал ему всю правду, как спалил он куренька шивого. Испугался и сбежал. Ведь за такую провинность иначе как палками побьют, а то и на висельцу вздернут. Дед говорит, плохо твое дело. Кошевой за тобой уж погоню послал, я она совсем близко. Но ежели ты сейчас прямо пойдешь к Кошевому и повинишься, он тебя простит. И еще сказал, а за то, что ты беса подстрелил, я тебе подарю свою пищаль. Она непростая, без промаха бьет». И будешь ты славным лыцарем, многих врагов победишь. Сунул Семену в руки пищаль, а сам Бог весть куда делся. Видно, не простой это был человек, а святой апостол. Перекрестился Семен и пошел к Кышевому. Кышевой только что-то сна восстал, умылся, сидит трушником утирается. Семен бух ему в ноги. Не гневуйся, Тату, за то, что я спалил твой курень. Усмехнулся Кшева и говорит, — Счастье твое, что ты сам пришел с повинной. бы настигла тебя погоня, не было бы тебе пощады. А за то, что спалил мой курень, зависят ныне Палием. Прошло время, и, как и сказал святой апостол, стал семён Палий главным лыцарем. Многих врагов победил. Казаки уж знали, где Семен Палий, там и удача. Выбрали его кошевым тут из-за моря приехал шведский король, приехал тайно в гости к изменнику Мазепи. Стали они пить, гулять. Мазепа Иван Степанович, 1644-1709 годы, гетман Украины, стремился к отделению Украины от России. Во время Северной войны перешел на сторону шведов. После победы Петра I над шведами под Полтавой бежал в турецкую крепость Бендеры. Потом шведский король и Мазепа позвали к себе Палия. — Бей, — говорит с нами, семён гуляй, а потом станем вместе со шведами казаков бить. Отвечает семён Палий. — Ах вы, бесовы дети, никогда не станет Семен Палий изменником. Вскочили тут шведские короли Мазепа, кликнули слуг, приказали Полеиз связать и ввергли его в темницу. Сидит Семён Полей в кандалы закованный, без еды, без питья 10 лет просидел, 20. Тут повел шведский король против царя Петра свое войско и Мазепа с ним встали войска друг против друга под Полтавой. У царя Петра сила великая, а у шведского короля еще больше. Вот и стали шведы Петра теснить. Попросил Петр передышку, а сам принялся расспрашивать, нету ли где богатыря какого, который помогу ему шведов одолеть. Один хлопчик и говорит, — Был когда-то у нас богатырь, семён Пали, да изменник Мазепа его в темницу замуровал, так что его уж, наверное, в вживо их нету.